Глава 17. Ловля на живца. Это не имели, Мирка. Да с чего ты так решил? Ты видел его лицо, когда он стоял над пораженным хворью Святославом? Нет? А я видел. Я тебе уже говорил, что надо обладать определенным актерским талантом, чтобы так дурить всех полтора года, как он дурит. Не, ерунда все это. Так не сыграть. Да почем ты-то знаешь, Рад? Что ты вообще понимаешь в этом? Да мне и понимать ничего не надо. Я нутром чую. Это не аргумент. Для меня аргумент. И еще какой. Ну-ну. Притом проверил я его, как и хотел. Говорю тебе, не он это. Расскажешь поподробнее? Обязательно. Но позже. Не только моя тайна это, Мир. Так что не дуйся. Все узнаешь. Просто поверь, это не имеля перестукивается с кулбахом. Хорошо, верю. Но кто в таком случае? Мы трое тогда на совете присутствовали. Князь да Емеля. Если последнего отбросить, выходит, кто-то из нас под дудочку Варграда пляшет. Ты же понимаешь, что это бред сивой кобылы. Есть у меня одна смутная мыслишка, Мирка, которая многое бы объяснила, если оказалось, что я не ошибаюсь. День выдался пасмурный, но, как ни странно, без дождя. По крайней мере, пока. До полудня оставалось еще около часа, когда Ратибор и Мирослав выехали нагруженные под завязку бочками с медовухой телеги из деревни Липовье, что располагалось в трех днях пути от Мирграда, и направились не спеша в столицу. Чтобы более-менее походить на простых жителей, два приятеля натянули на себя объемные полотняные плащи с капюшонами, укутавшись в них с головы до ног, да тронулись в путь. По полученным Ратибором сведениям от Лучезара, Липовье являлось одним из двух селений, откуда намеревались двинуться повозки на Мирград, планируемые варгами к расхищению. Из второй деревушки с названием «Бычий рог» под чутким руководством Емельяна, напросившегося таких помощнички, местные заранее опустили слух, что обоза не будет, так как весь остаток пшена прошлогоднего урожая, предназначавшегося для столицы, попортили мыши. Поэтому и устроили ловлю на живца два друга в этой местности, не взяв с собой более никого из витязей Святослава, дабы ненароком не спугнуть крайне осторожных волчар. По всем прикидкам, именно на разбитом тракте, соединяющем Липовье с Мирградом, и должны были два товарища повстречаться с наглыми серыми лиходеями, давно не стеснявшимися грабить простой люд в любое время суток, в том числе и средь бела дня. тому и двигалась неторопливо запряженная пара тяжеловозов телега с хмелем по ухабистой дороге, а Мирослав с Ратибуром скрашивали трехдневное путешествие Обсуждением дел насущных. — И что же там у тебя за мысля мутная в черепушке образовалась, а, друже? — Излагай уж, коли начал. — Не мутная мерка, а смутная. Разницу чуешь? — Да не особо. Тьфу на тебя. — Ладно, пропелехали. — В общем, ответь мне на один вопросец, дружище. — Сколько годков назад отгрохали теремок Святослава? — Хм, ну ничего себе ты спросил. Да уж больше века минуло с тех пор, это точно. А скорее всего и значительно постарше дворец его. Мне помнится, бабка рассказывала мальцу несмышленному, что мудрый остромысл, прадед князя, уже в данном замке на свет появился. А это, сам понимаешь, минимум сотни-полторы лет назад было, не менее. Угу, где-то так. А по ходу дела, сколько раз он достраивался, пристраивался эм, да перестраивался? Да Вот и я о том же. О том это о чем, уж позволю уточнить. Я сегодня с утреца, похоже, не успеваю за полетом твоих мутных фантазий, Ратик. Как ты думаешь, Мир, есть у в тереме потайные ходы? Хм, да наверняка. Но эта тема для князя под запретом, ты же знаешь. Пытались мы пару раз его разболтать по этому делу, да только свят в обоих случаях отшутился, так ничего конкретно и не поведав. А мы настаивать и не стали. — Может, есть, — сказала, может и нет. — Постой, постой. Мирослав язвительно глянул на приятеля. — Так ты чего, кумекаешь, что нас просто подслушали? Что у свято за стенами трапезной есть какой-то тайный ход или комната? И шумный какой нашелся. — Именно там ничего такого нет, — спрашивал я его совсем недавно. — Сам об этом думал, да отмел мыслишку. — А может, все-таки есть. Просто он ничего об этом не ведает, а? Ну, рад, это же маловероятно, ты ведь понимаешь, чтобы свят не знал, что у него под носом делается. Маловероятно, но возможно. Окладку эту возводили задолго до того, как наш князь на свет белый выполз, сам же сказал, и перестраивали не единожды, тоже давно. Подумай над этой версией еще раз, Мирка, ежели среди нас пятерых нет соглядатая кулбаха, то как он тогда узнал, о чем мы беседовали? Есть ведь в таком случае всего два варианта. Либо кто-то из нас сам все и разболтал, где ненароком, что чушь полная. Либо, и это уже вполне реально, нас просто подслушивают, мир, ты это понимаешь? Нас просто слушают, вот и все. — Это же многое объясняет, задумайся! — воскликнул горячо Ратибор, после чего понизил голос, не забывая зорко поглядывать по сторонам мы не там крысу ищем она не среди нас за стенами шуршит при этом явно над нами посмеиваясь вообще похоже на правду задумчиво пробормотал мирослав убедительно но как нам выяснить наверняка есть там что то или нет как рад ты что предлагаешь заняться поиском потайных нор в его хоромах кто ж нам позволит свет точно не разрешит ты же знаешь «А тебе не подозрительно, это его такая упертость, мир? Может, просто там есть чего искать, да на что посмотреть?» Поди не одну тайну скрывает кладка старая этого древнего теремка. А князь и не хочет, естественно, чтобы кто-либо, кроме него, копался в их древнем семейном грязном бельге. Все может быть. Только мы, Ратик, не приблизились ни на мизинчик к ответу на вопрос, как нам это выяснить, а?» Не знаю, дружка. Не знаю. Покумекать надобно. Ну и прекратить коситься друг на друга. Явно ведь не среди нас негодник усатый затесался, грызун хитрозадый. Я на тебя и не косился, рад. И еще чего не хватало. А ты на меня? Чего я на тебя? Косился или нет? Да иди-ка теперь ты в баню, Мирка. Это не ответ. Нет. Правда, Мир? Заканчивай ловить в шей на пару с Емельяном. Ты заражаешься от него слабоумием. Слабоумие не заразно, рад, а по тебе и не скажешь засранец. И на себя не наговаривай. А я про тебя, ратик. Вот и поболтали. Именно. Друзья ехали по разбитому тракту, внимательно оглядываясь и держа оружие наготове. Оба витязя понимали, что напасть на них могут в любой момент. Потому за очередной вялой перебранкой бдительность старались не терять. Но пока все было тихо, ни намека на каких-либо серых разбойников. «А откуда все-таки ты узнал, что Варги планируют в Липовье или бычий рок наведаться? Прервав затянувшуюся паузу, спросил Мирослав своего боевого товарища. Только не говори, что сорока на хвосте весточку принесла. А то дружище, все потом как-нибудь объясню. Что-то много тайн стало у тебя в последнее время. Это не мои тайны, я обещал молчать. Съемили, что ли, что-ли секретничаешь, Ратик? Тебе все скажи. Ой, да и не очень-то и хотелось. Ратибор натянул резко поводья, останавливая повозку. Прямо на дороге, в шагах в двадцати перед ними, перегородив путь, стояло пятеро человек, причем явно с не самыми добрыми намерениями так как у троих из них были натянуты тетивы луков. Еще по четыре головореза приближались к двум приятелям с боков, выйдя из окружавшего разбитый тракт леса. Вооружены все оказались по высшему разряду. — Похоже, приехали! — пробурчал довольно Ратибор, бегло окинув опытным взглядом обступавших их лиходеев. — Всего тринадцать тел, трое с луками, что как раз перед нами! — быстро прикинул расстановку сил молодой богатырь. — Кстати, дружище, то, что нам повстречались сейчас эти дерьмоглоты на кривой дорожке, служит еще одним доказательством того, что это не имели крысенок. Ибо если это был бы он, ни на кого бы мы по пути в Мирград не наткнулись, как пить дать. Сам посуди. Знали об этом нашем путешествии только я, ты, да наш бравый летописец. Если бы он на серых шакалов работал, то наверняка предупредил бы их. «Эй, лепехи!» — раздался визгливый окрик с дороги. «Медленно слазим с колмаги своей, бросаем в сторону ножи до топоры и стоим молча, не дыша не шевелясь, пока мы решаем, как вас лучше на тот свет отправить. На ближайшем дубку вздернуть или просто заколоть, как поросей, да после в канаве придорожной лапником еловым прикрыть, коль лень нас не одолеет». Со стороны разбойников раздались ехидные смешки. Говорившему бойцу на вид было около тридцати, не больше. Среднего роста, худощавый, темноволосый, с низким покатым лбом и квадратной челюстью с редкой, с проплешенными бороденкой. Он явно возглавлял эту компанию лихих людей, остановившую двух приятелей. — Слухай, рад, это явно не Лудогор. — озадаченно толкнул в бок Мирослав своего рыжебородого брата по оружию. — Угу, я заметил. — Но как же дерзко он стрекочет ратиборню добро прищурившись, взглянул на говорившего. Эй, кузнечик, а где ваш предводитель? С едой такой, акип поганка заплесневелая. Обожрался подейку люквы прошлогодней, и с нужника не слазит. Как ты сейчас назвал будущего правителя Варграда здоровяк? У кузнечика округлились глаза от удивления. Совсем вы косолапый нюх потеряли, как я погляжу. Ты радоваться должен, дылда неразумная! что Лудогор не с нами и не слышал тебя. Потому сделаю тебе, так уж и быть, одолжение. Умрешь ты быстро и без мучений. Кажись, дружка, нам угрожают». «Да ты что! Вот эти милейшего вида человечки не может быть!» Ратибор иронично хмыкнул. «Но вот то, что седое чучело не с ними, это досадно. Я аж пригорюнился в печали. Да ладно тебе!» Успеешь этому душегубу еще башку отвернуть. Просто не сегодня. А я хотел сегодня. Хотеть не вредно, Ратик. Вредно не хотеть. Да это понятно. Настроился просто уже. А тут такой облом. Бывает. Ну чего, погнали. Или дальше будем мух считать. Да погнали. А то копчик уже ноет от безделия. Эй-эй! Недовольно хлопнул в ладоши пару раз черноволосый боец. «Чего вы там бормочите, барашки? Оно ну, сласте да поживее!» Договорить он не успел, ибо в этот миг раздался свистящий шелест брошенных чеканов. Это Ротибор, резко распахнув плащ, ловко метнул с двух рук оба своих одноручных топора с чавкающим звуком попавших точно в цель и сваливших на повал пару лучников, стоящих напротив. из -за лба каждого из них торчало по колону. Третий воин с луком спешно натянул ослабленную было тетиву но лишь небеса потряс своим выстрелом рукоятка ножа Мирослава, слегка подрагивая уже выглядывала у него аккурат из под подбородка в наступившей гробовой тишине трое варградских воинов практически одновременно осели на земь иди к папочке ратибор между тем выдернул и знавали на вас сверху на телегу трепья свою двуручную секиру при этом нежно приговаривая скучала милая это взаимно «Давненько не пила ты, у меня кровушки вражьи и старые. Совсем подья серчала на меня. Ну ничего, сейчас я малость утолю твою жажду». Рыжебородый витязь легко спрыгнул с телеги и тут же бросился на четырех варгов, что зашли с его стороны. Бой выдался коротким, но яростным. Старушка радостно летала в могучих руках неистового великана, споросминая стоящих на его пути оппонентов. Снеся последнему из них отточенным взмахом секиры полчерепа, Ратибор обернулся к русому приятелю, теша себя слабой надеждой, что тому нужна помощь, но его ждало ожидаемое разочарование. Мирослав пошинковал в капусту своих оппонентов не менее быстро, чем его друг детства, уже схватившись и со следующим разбойником, одним из двух, оставшихся стоять по центру дороги после гибели лучников. «Ну что, квадратная челюсть, ты мой, тогда...» Мрачно улыбнувшись, здоровенный русич двинулся с окровавленной секирой наперевес к последнему черноволосому воину, потрясенно взирающему на то, как его дюжина бойцов только что полегла на его глазах, и минуты не прошло. Квадратная челюсть не был героем, да и храбростью никогда не славился, потому тут же начал медленно пятиться назад при виде направляющегося к нему недоброскалившегося ржеволосого исполина. Сделав всего несколько шагов назад, он не выдержал, развернулся и дал такого стрекача, что аж пятки засверкали. Но убежал он недалеко. Ратибор, споро подойдя к одному из убитых им лучников, выдернул у того из головы один из своих одноручных братиков и тут же сильно метнул его вслед спешно драпающему серому трусишке. Бросок вышел что надо. Варк, отбежав уже от места нападения шагов на сорок, явно стал ощущать себя более-менее в безопасности и даже замедлил свой спринт, когда одноручный колун лихо впился ему в левую ягодицу. Кузнечик неловко шлепнулся на землю, громко подвывая от охвативших его болевых ощущений и обиды за то, что умудрился словить в задницу топор. При этом он лег на живот и быстро пополз к краю дороги, явно надеясь скрыться в чещебе. Но продвинулся таким способом ратник Варграда недалеко. Вскоре нос вожака стаи уперся в сапоги Ратибора, выросшие на его пути. «Собрался куда?» «Обожди ты, обожди, не торопись, ведь разговор наш еще не закончен. Итак, повторяю вопрос». Ратибор присел на корточки и схватил стальными пальцами находящегося перед ним оппонента за ухо, сильным рывком, едва не оторвав его с корнем. «Где Лудогор?» «Занят хозяин с варягами». Громко взвизгнув от пронзившей его острой боли, завопил черноволосый волк. Тех прикандыбала даже больше, чем ожидали. Разместить такую ораву делать отнюдь нелегкое, а требующее знаний времени и терпения завидного. «Отпусти меня, я жить хочу. У меня семья, дети, два кота и цыплят выводок». Захныкал под конец серый воин. Местных жителей-то убивал Пади на пару со своим повелителем, когда обозы тормозили. «Никак нет», — радостно проблеял тот в ответ. Это все лудогорых крошил. Мы только добивали тех, кто еще дышал после встречи с ним. Это все, что я хотел услышать. Ратибор взял обеими руками голову, слишком поздно понявшего, что он сейчас ляпнул кузнечика, и сильным рывком с характерным хрустом свернул ему шею. У наших людей тоже были семьи, детки, да котята с цыплятками. Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь, как говорится. У Перуна в чертогах уточнишь, что из этого звучит, покрасившая?